права и локализация важный аспект скринлайфа непосредственно влияющий на монтаж легальный софт необходимо ответственно подходить к интеллектуальной собственности других людей и компаний конечно использование логотипов skype Gmail, facebook яндекс не запрещается правообладателями они стали неотъемлемой частью нашей жизни хотя существуют ограничения связанные с возможной дискредитацией компании Например, нельзя утверждать в кадре, что Facebook отнимает у вас жизнь. Товарные знаки можно использовать без разрешения правообладателя, если мы не конкурируем с правообладателем товарного знака в занимаемой им нише. Юристы настаивают, что органично интегрированные объекты, которые любой пользователь может найти в сети интернет, могут использоваться в составе аудиовизуального произведения по модели цитирования, то есть без запроса разрешения у правообладателя. Своеобразную точку в вопросе о том, можно ли цитировать фотографии, поставило резонансное решение Верховного суда по делу Ильи Варламова, который судился с сайтом archi.ru из-за использование его фотоснимков. В России чаще всего вопросом очистки прав занимается постпродакшн-продюсер. В Америке эти вопросы решает юрист, который называется «Cleaning Manager». Помимо готовых фото и видеокадров, включенных в фильм «Клининг Существует множество различных нюансов. В кадр может случайно попасть чужая реклама или ролик с YouTube. Даже если вы купили на него права, под ним могут быть комментарии реальных людей или, скажем, их реальное фото на аватарках. Использование всего этого необходимо согласовать. Помните, если вы используете главную страницу поискового сервиса, вы в легальном поле. Но некоторые результаты поиска уже могут быть объектом интеллектуальной собственности. У формулировок и картинок часто есть правообладатель. На монтаже все картинки можно заменить. А что касается баннеров, они открывают возможности для работы рекламной службы. Product placement в screen life фильмах работает так же, как и в традиционном кино, а возможно, даже эффективнее. У screen life-а есть важная особенность укоренённость в тексте. Переписки, надписи на экранах, окна программ и сервисов, а также их национальная специфика затрудняют продвижение фильмов на локальные рынки и перевод их на другие языки. Это дорогой и долгий процесс. Скажем, производственный бюджет фильма «Убрать из друзей» составил около 1 миллиона долларов, а бюджет его адаптации для проката в 10 разноязычных странах и создания региональных версий оказался в два раза больше. Причина не только в языке. но и в местной культуре как таковой. Тимур Бекмамбетов, режиссер. Если приходится адаптировать фильм для китайского рынка, нужно понимать, что там потенциальные зрители просто не знают, что такое Google. У них свой поисковик, и поэтому нужно полностью переделывать художественный мир фильма, находя какие-то понятные решения. В России, например, есть Яндекс, но если героиня профиля начнет пользоваться им в Англии, все будут недоумевать, и российские зрители в том числе. Язык screen скринлайфа намного интимнее, чем традиционный киноязык. В обычном фильме мы видим Лондон, улицу, человека, движущегося по ней, какие-то надписи на домах и воспринимаем все это скорее как фон. Но в скринлайфе контексты очень важны, и любая деталь наполняется смыслом. В России, например, другие эмотиконы, стикеры в telegram свой отличающийся визуальный мир экранов. К счастью, интернет пока все-таки общий, но и у нас есть очень специфические детали интернет-пространства, которые исключительно важны для рассказа. Локализация сюжета скринлайф-фильмов – это не просто производственная трудность. Он в каком-то смысле отражает и его философию. У Скринлайфа есть потенциал стать глобальной фабрикой, которая не стирает, а подчеркивает универсум современного Голливуда, который часто исключает культурные особенности и вымывает оригинальность из структуры повествования, что может привести к обидному сокращению драматургического объема фильма. В Скринлайфе автор всегда стремится рассказать понятные зрителям всего мира истории на новом, но интуитивно понятном им языке цифровой реальности. который выражает одновременно и то, что все мы разные, и то, что все мы испытываем одинаковые чувства. И сам язык скринлайфа помогает найти идеальный баланс между оригинальностью и универсальностью истории, которую рассказывает. Задание от Эндрю Весмана. Поэкспериментируйте. Начните с записи экрана вашего компьютера. Современные программные продукты невероятно мощны и дают контроль над процессом. Как только вы решите рассказать историю, то поймете, что вопрос не в технике и не в софте. Речь идет об эксперименте с тем, что и как именно вы хотите рассказывать. Ваша история не должна быть сложной. Каждый значок на рабочем столе не обязательно должен быть идеальным. Просто сфокусируйтесь на одном окне и на истории, которую хотите поведать зрителю.